Тут меня не поймут те, кто не изведал родственности эстетизма и варварства, кто собственным сердцем не ощутил эстетизма как распространителя варварства, в отличие от меня, изведавшего эту беду, впрочем, не непосредственно, а через дружбу с дорогим мне и находившимся в великой опасности художником. Возобновление культовой музыки в светские времена — Имеет свои опасные стороны. Она, не правда ли, служила церковным целям, а дотоли да и менее цивилизованным, знахарским целям, а Дотоли, да и менее цивилизованным, знахарским колдовским. Я имею в виду ту пору когда несущий службу на поприще сверхъестественного жрец был также знахарем и чародеем. Можно ли отрицать, что то было докультурное, варварское состояние культа? Понятно или нет, что позднекультурное возобновление культового, мечтающие о коллективности среди полной общественной распыленности, прибегают к средствам, присущим не только стадии церковной облагороженности культа, но и его примитивной стадии. С этим-то непосредственно и связаны неимоверные трудности, которые возникают при каждом разучивании и исполнении Леверкюнова «Апокалипсиса». Тут есть ансабли, начинающиеся как хоры дикторов, и лишь постепенно путем удивительнейших переходов, преобразующиеся в богатейшую вокальную музыку, хары стали быть переходящие через все оттенки градуированного шепота, распределенные по голосам речи, наконец, речитатива в полифоничнейшее пение под аккомпанемент, воспаряющие от простых шумов, магического фанатично-негритянского барабанного боя и ударов гонга к самой высокой музыке. Как часто это грозное произведение, стремившееся музыкально раскрыть самое сокровенное, показать в человеке и зверя, и возвышеннейшие его порывы, бывало жертвой упрека в кровавом варварстве, а равно и в бескровной интеллектуальности. Я говорю, бывало жертвой, ибо его идея в какой-то мере вобрать в себя историю музыки, от ее музыкального, магически-ритмического состояния до сложнейшей зрелости, делает его, может быть, не только в отдельных частях, но и всюду беззащитным перед этим упреком. Приведу пример, всегда особенно впечатлявший, мою гуманную боязливость и неизменно служившие враждебной критике предметом нападок и насмешек. Сначала, однако, нужно заметить следующее. Мы все знаем, что первая задача, самопервейшее достижение музыки состояло в том, что она денатурализовала звук, ограничила пение, по-видимому, скользившая в первобытные прачеловеческие времена по многим делениям звуковой шкалы, одной единственной ступенью, и отторгла у хаоса звуковую систему. Ясно, что регулирующая классификация звуков явилась предпосылкой и первым самоутверждением того, что мы зовем музыкой. На этой ранней ступени, так сказать, натуралистическим атовизмом, варварским рудиментом до музыкальной эры застряло глиссандо, прием, которым по причинам неотъемлемым от идеи культуры нужно пользоваться с великой осторожностью и в котором я всегда усматривал какое-то антикультурное, даже антигуманное начало. Я здесь имею в виду, если не предпочтение, то, во всяком случае, повышенный интерес Леверкюна к блужданию по тональностям, к глиссандо, по крайней мере, в этом опусе, апокалипсисе, где картины ужасов являются, впрочем, соблазнительнейшим и, вместе с тем, законнейшим поводом к применению этого дикого приема. Как страшно в том месте, где четыре голоса престола велят явиться четырем ангелам смерти, скашивающим своими косами коня и всадника, императора и папу и треть человечества, глисанду, ведущих здесь тему тромбонов, это разрушительное снование по семи переменяемым позициям инструмента. Вой в роли темы. Как это страшно! И какую акустическую панику создают повторные глиссандолитавр, то ли музыкальный, то ли шумовой эффект, получаемый в самый момент игры настройкой на различные ступени тональности. От этих звуков мороз подирает по коже. Но самое потрясающее — применение глиссандо к человеческому голосу, первому объекту музыкального упорядочения, вырванному из первобытного состояния разнотонного воя. Возврат, стало быть, к этому первобытному состоянию в жутких хорах апокалипсиса о снятии седьмой печати, о почернении солнца, о кровоточащей луне, о кораблях, опрокидывающихся среди свалки кричащих людей. Да позволит мне здесь упомянуть об отношении к хору в этом опусе моего друга, о неведомом дотоле растворении вокального костяка в разноголосице перемежающихся, распределенных по группам партий, в драматическом диалоге и отдельных возгласах, классически отдаленным прототипом которых является, впрочем, грозная варраву, и страстей по Матфею. В оратории Баха «Страсти по Матфею» на вопрос Пилата хор требует распятия Христа и освобождения разбойника Варравы. Апокалипсис отказывается от оркестровых интерлюдий, зато хор неоднократно приобретает резко выраженную и поразительную оркестровость например, в вариациях Харала, передающих хвалебную песнь «Ста тысяч заполнивших небо избранников», причем от Харала здесь только то, что все четыре голоса выдержаны в одном и том же ритме, а оркестр добавляет к нему или ему противопоставляет богатейшие ритмические контрасты. Предельно полифонические шароховатости этой пьесы, да и не только этой, давали немало поводов к насмешкам и нападкам. Но такого уж ее замысел. Так ее и надо принять. Я, по крайней мере, хотя готов удивляться, так ее и принимаю. Она написана под знаком того парадокса, Если это парадокс, что диссонанс выражает в ней все высшее, серьезное, благочестивое, духовное, тогда как гармоническое и тональное отводится миру ада, в данной связи стало быть миру банальности и общих мест.